Это интересно, зеркальные нейроны. Относительно недавно было сделано открытие, которое называют чуть ли не главным событием в нейробиологии за последнее десятилетие. Открытие зеркальных нейронов. Это такие нейроны, которые возбуждаются как при выполнении какого-то действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другим человеком. Например, когда мы пьем кофе, активируется группа зеркальных нейронов, И та группа активируется, если мы будем наблюдать, как кто-то другой пьет кофе. Зеркальные нейроны, вероятнее всего, нужны для ускорения адаптации детеныша или ребенка. Младенец и мать зеркалят друг друга. Такие нейроны позволяют людям и животным тоже обеспечивать симуляцию чужих действий, а значит, помогают подражать сородичам, ставить себя на место другого, сопереживать и сочувствовать. По сути, зеркальные нейроны могут быть задействованы в механизмы эмпатии, а также стимулировать комфортное поведение индивидуума. Они поддерживают в нас простой принцип – поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Есть версия, что нарушение функционирования зеркальных нейронов может приводить к развитию некоторых психических заболеваний, например, аутизма. Аутистам сложно уживаться с людьми и поддерживать с ними контакт. Тем не менее, многочисленные психологические эксперименты показали – люди с высоким коэффициентом интеллекта IQ реже следуют за окружением. Однако в случае, когда им предоставляется слишком много вариантов различных действий, они все-таки поддаются мнению общественности. Многочисленные психологические эксперименты подтверждают – более 75% испытуемых хотя бы однажды соглашаются с мнением большинства – явно вопреки своему собственному мнению и даже здравому смыслу. 25% постоянно принимают мнение большинства. В их субъективном восприятии реальность такова, какой ее видит большинство, и никакой другой не существует. Но это лишь эксперименты. Может быть, в реальной жизни процент таких людей гораздо больше? Кто знает? Интерес конформизму как социальному явлению связан в первую очередь с американским психологом Соломоном Ашем, В начале 50-х годов прошлого столетия он провел ряд экспериментов, изучающих конформность поведения. Представьте, вы заходите в комнату с четырьмя испытуемыми, и вам показывают вертикальный отрезок Х на одном листе, и еще три линии разного размера А, Б и С на другом листе. Задача у вас незамысловатая. Определить, какая из трех палочек ближе всего по размеру к первому исходному отрезку Х. Ну, если вы посмотрите, А, Б и С, среди них Б выделяется больше всего. Ну и вы скажете, господи, какая примитивная задача. Конечно, правильный ответ С, но не тут-то было. Первый испытуемый выбирает отрезок А. Что за черт, думаете вы? Ведь А гораздо меньше. У них что, глаз нет? Открывший рот от изумления, вы слышите ответ второго человека. Он тоже выбирает А. Они не в себе, что происходит, задаете себе вопрос вы. А тут и третий участник выбирает палочку А, и четвертый. А когда доходит очередь до вас, вы думаете, может быть, я здесь сумасшедший, но ну, не могут же четыре человека ошибаться, и тоже выбираете отрезок А. Хотя видите, что палочка Б намного больше, вопреки здравому смыслу, вопреки тому, что видят ваши глаза, стадный инстинкт сработал. А все дело в том, что четыре участника были подставными, они специально давали ошибочные ответы, а единственным участником эксперимента были вы. Я знаю, что вы сейчас скажете. но «Ну нет, со мной это точно не сработает, я на это не попадусь. Да и вообще, что это за люди такие тупые, которые несут очевидную чушь? Но в экспериментах Аша это срабатывало в 75% случаев. Такой же скепсис был и в Советском Союзе. Узнав про исследование Соломона Аша, кандидат психологических наук Валерия Сергеевна Мухина вместе с режиссером Феликсом Соболевым на студии «Киев. Научфильм» в 1971 году снимают легендарный советский фильм «Я и другие», который я очень рекомендую вам посмотреть. Изначальная цель – показать, что соглашательство есть на Западе, а вот советский человек имеет собственную обоснованную трезвую позицию. Никто не мог ожидать, что результаты будут аналогичными, а может быть и похлеще. Тут подливал масло в огонь еще и советский коллективизм. Если Соломон наш делал эксперимент с палочками, а там есть всегда все-таки какая-никакая вероятность, что участник близорук, слеповат или немного не в адеквате, то у нас провели легендарный эксперимент с пирамидками, черный и белый. Представьте. Восемь человек, один из которых настоящие испытуемые, остальные подставные участники. Им показывают две пирамидки черного и белого цвета. Все подставные участники друг за другом говорят. Обе белые. И, о чудо, большинство испытуемых, пусть и в замешательстве, но повторяют за толпой слово в слово. Обе белые. Власть большинства опять подействовала. О классических социально-психологических экспериментах читать всегда интересно. Но это были 1951 год и 1971 год. А что сейчас? Люди стали сознательнее? Они ориентируются на свое мнение и здравый смысл? Они учли ошибки прошлого? Ха, не смешите. Я решил повторить несколько экспериментов в 2015 году. Так появился мой фильм-эксперимент «Они манипулируют тобой». А сейчас я предлагаю выделить время, чтобы вы посмотрели этот фильм-эксперимент. Зайдите по адресу www.manipulation-dificebook.ru Приятного просмотра. Рекомендую сначала посмотреть фильм, а потом продолжить прослушивание аудиокниги. Думаю, никто не удивится, если я скажу, что результат оказался точно таким же, как и в 50-х и 70-х годах. Конформизм вечен. Это суть человеческой природы. Мы социальны, а значит живем и взаимодействуем по социальным законам. Расскажу про несколько своих экспериментов. Например, я показывал фотографию неизвестного мужчины доброжелательного вида. Подставные участники по моей просьбе утверждали, что это министр экономики Греции. очень ругали его, поливая грязью. Как думаете, как отреагировали испытуемые, на которых оказывалось давление со стороны толпы? Правильно. Тоже начинали его отчаянно ругать, утверждать, что видели его выступления по телевизору и про него читали. Хотя этого человека до этого они видеть попросту не могли. Мы купили это изображение в специальной базе данных. В другом случае я нарисовал двумя прикосновениями курсора картинку в Paint. Подставная группа плакала от умиления и говорила, что это произведение искусства. Как отреагировали испытуемые? Они влюблялись в эту картину и искренне верили, что она может стоить аж 15 миллионов долларов. Как же легко навязать чужое мнение, когда человек остается один на один с социумом. Еще один эксперимент. Портрет обычного на вид мужчины. Тут уже никакой подставной толпы, только реальные испытуемые с улицы. Одним я говорю, что это великий спортсмен и прошу дать психологический портрет. Народ отвечает, у него целеустремленный, решительный взгляд, он сильный, смелый, добрый и порядочный. Другим испытуемым я говорю, что это серийный убийца. Реакция резко меняется, хладнокровный взгляд, неискренняя улыбка, наверняка насиловал женщин, злой, плохой, некрасивый, ужасный, ему не доверяю. Для третьих участников это будет ополченец, который воевал за свою малую родину. Доблестный, отважный, лидер, с четкой позиции. Господи, как мы предсказуемы и как наше мнение зависит от той установки, которую дает авторитет. Ничего не напоминает? Наш великий государственный голубой экран. Один и тот же человек становится то ополченцем, то предателем Родины, то представителем пятой колонны, то героем, то постанцем, то боевиком. А ведь фильм «Они манипулируют тобой» получился не только про конформизм но и про природу пропаганды любая пропаганда использует общественное мнение вот и получается что демократия довольно противоречивая форма устройства правит большинство но это самое большинство можно прогнуть под себя если использовать правильные инструменты в начале а далее конформизм все делает автоматом. Но не хочу забегать вперед, ведь природе пропаганды будет посвящена следующая глава. А вот и главный социопсихологический эксперимент, который я назвал «Палочки». В основе идеи Соломона Аша, только в моем случае было всего две палочки разных цветов, одна из которых красная, была визуально гораздо длиннее желтой. Это бросалось в глаза и было заметно с любого угла зрения. Меня интересовал вопрос если семь подставных участников будут утверждать, что палочки одной длины. Что скажет восьмой испытуемый? Когда я только планировал этот эксперимент, съемочная группа, которая работала над фильмом, убеждала меня, что эксперимент будет, очевидно, провальным и не стоит тратить большие деньги на съемочный процесс. Поэтому в итоге мы разместили палочки в разных направлениях и сделали специальную фоновую подложку. Но сейчас я понимаю, что можно было и не делать этого, на результат бы это никак не повлияло. Неужели люди не будут верить своим собственным глазам? Неужели социум сможет убедить человека в абсолютно абсурдной идее? Сможет ли человек перестать доверять себе, лишь бы не стать белой вороной в глазах окружения? Причем окружение незнакомого, тех, кого он видит в первый и последний раз. Так все и получилось в итоге. Подставные участники, перебивая друг друга, с азартом уверяли, что палочки одной длины. Это же очевидно! Было видно, как испытуемые искренне удивлялись подобным репликам, но старались не подавать вида. А когда доходила очередь их ответа, кто-то смущенно, а кто-то с полной уверенностью заявлял, что длина палочки одинаковая. Забавно было наблюдать, как испытуемые сталкивались с противостоянием двух сил. Очевидности своего восприятия и единодушного мнения группы так называемых коллег. Тщетные попытки переубедить большинство после нескольких ответных реплик толпы мгновенно заканчивались. Получается, что толпа в буквальном смысле заставляла человека видеть то, чего на самом деле нет. Куда важнее мнение коллектива, как бы абсурдно ни звучало общее мнение, мозг заставляет нас видеть то же самое. В реальности получается, что глаза могут обмануть. Соглашаясь с большинством, люди способны видеть вещи, которых на самом деле нет. Мы усложнили эксперимент. Одно испытуемые подставные участники сначала говорили, что палочки одной длины, но она, естественно, соглашалась. А потом резко меняли свою точку зрения и утверждали, что нет-нет, красная гораздо длиннее, и это явно бросается в глаза. Удивительно, но в этом случае испытуемая шла на поводу у большинства и также последовательно меняла свою точку зрения в разрез со здравым смыслом. Эксперимент палочки мы снимали целую смену. Это был долгий, утомительный и кропотливый процесс. Мы провели 12 серий эксперимента, и вот что меня особенно поразило. Только один из 12 испытуемых отстаивал свою точку зрения до конца и не шел на поводу у толпы. Он верил своим глазам. И несмотря на то, что в финале он заверял, что противостоять общему мнению ему было легко и комфортно, возникает вопрос, а так ли это на самом деле? Если вы еще не посмотрели фильм «Они манипулируют тобой», самое время это сделать. Перейдите, пожалуйста, по ссылке www.manipulationdefusebook.ru slash 9 Самое страшное во всем этом даже не тотальное согласие большинства, так называемых внушаемых с мнением толпы, а закономерность поведения несогласных с этим мнением. Человек с меньшей вероятностью выскажет свое мнение, если находится в меньшинстве, так как боится быть отвергнутым людьми своего социального окружения, боится возмездия, игнорирования или изоляции. Это подсознательные страхи. Не соглашаться с мнением большинства – это еще и чрезвычайный дискомфорт. Люди постоянно наблюдают за поведением окружающих, отмечая, что получает одобрение, а что нет. В науке даже существует такое понятие, как спираль молчания. Люди могут разделять определенную точку зрения, но боятся в этом признаться, поскольку уверены, что находится в меньшинстве. Спираль молчания основана на упомянутом выше страхе социальной изоляции и начинает работать в тот момент, когда кто-либо уверенно высказывает свою точку зрения на социально значимую тему. Несогласные предпочитают хранить молчание и не высказываться. Наша спираль уже давно начала закручиваться. Однако всегда найдутся люди, которые не поддаются страху социальной изоляции и способны высказывать свое личное мнение без оглядки на общественное. Возможно, именно эти люди являются двигателями прогресса и стимулируют глобальные изменения, хотя другая часть общества всегда будет являться гарантом прочности и стабильности. Конформизм или независимость? Мнение большинства или своя собственная позиция? Быть как все или белой вороной? Что лучше? Это, пожалуй, вечный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. И каждый должен ответить на него сам для себя. Помните, что никто не может заставить нас делать то, чего мы сами не хотим. Мы сами делаем выбор. Но очень часто, к сожалению, мы даем свое согласие на то, чтобы нами манипулировали.